На обратном пути из храма Цереры я чувствовал, что голова у меня идет кругом. События и обстоятельства так причудливо переплелись и перепутались, что я не представлял, как в этой путанице разобраться. И хуже всего я понимал, что мое расследование зашло в тупик. Я уже разговаривал со всеми, кто имел отношение к порученному мне делу. Исключение составлял лишь Помпей. Ну, на то, что он снизойдет до беседы со мной, не стоило и рассчитывать. Но помимо этой важной персоны, я упустил еще одну, ничтожную, но все же имеющую прямое отношение к случившемуся, пронеслось у меня в голове, надо немедленно исправить это упущение. Тем более разговор вряд ли будет долгим и утомительным. В моем нынешнем состоянии телесного и духовного упадка мне не вынести напряженного умственного противостояния. Размышляя подобным образом, я свернул к дому Лукулла. В Атрии меня встретил Дворецкий. — Чем я могу тебе служить, сенатор? — Господина и госпожи нет дома. — Неважно, я занимаюсь расследованием прискорбного события, недавно произошедшего в доме великого пантифика Да, сенатор, господин сообщил нам об этом и приказал оказывать тебе всяческое содействие, — кивнул Дворецкий. — Очень любезно, — со стороны Лукулла, — отметил я про себя. — Тем лучше. Мне известно, что среди здешних рабов есть некая женщина, играющая на арфе. Именно она обнаружила злоумышленника, проникшего на ритуал. Я бы хотел задать ей несколько вопросов. — Я немедленно приведу ее, сенатор. Дворецкий проводил меня в маленькую приемную и поспешил прочь. Меня несколько удивило, что Дворецкий огромного дома... Позабыв о своем высоком положении, взял на себя труд лично выполнить подобное поручение, в то время как вокруг слонялось без дела множество рабов. Но когда он вернулся, я все понял. Его сопровождала не одна, как я ожидала две женщины. Красивая юная гречанка в простом и скромном платье и почтенная Матрона средних лет. Это, напротив, была одета богато и пышно, а чертами лица напоминала лукула "Я, Лициния, старшая сестра Лукулла", произнесла она. "Мой брат сказал, что все мы должны по мере возможности помогать тебе. Ты можешь поговорить с этой девушкой, но я буду присутствовать при разговоре, дабы удостовериться, что она не сказала ничего запретного". "Я все понимаю, благородная Лициния", молвил я. "Попробуй тут заниматься расследованием, когда вокруг одни запреты", вздохнул я про себя. Но изменить ситуацию было не в моей власти, и я опустился на стул. Женщины устроились на скамье напротив. Молодая гречанка выглядела несколько испуганной. Но, впрочем, рабы всегда выглядят испуганными, когда им случается разговаривать с человеком, облеченным властью. «Тебе нечего бояться, милая», — обратился я к ней. «Я всего лишь хочу установить последовательность событий, произошедших той ночью». «Никаких подозрений на твой счет у меня нет и быть не может. Прежде всего, скажи, как твое имя?» «Филлис, господин», — ответила она с робкой улыбкой. «И ты музыкантша?» «Да, господин, я играю на арфе». «Именно в качестве арфистки ты присутствовала в ту ночь на ритуале в честь доброй богини?» ну, «Возможно, этот вопрос скажет тебе пустым», — добавил я, заметив мелькнувшее в ее глазах удивление, — «Но именно так тебя будут спрашивать, когда ты будешь давать показания в суде?» «Да, господин, меня позвали, чтобы я играла на арфе». «Отлично. И когда же ты обнаружила, что на ритуал проник мужчина?» «Как раз в тот момент девушка осеклась и неуверенно посмотрела на свою госпожу, которая ответила ей предостерегающим взглядом». «Как раз в тот момент мы не играли». С запинкой продолжала гречанка. Я увидела, что в вестибюль входит женщина-травница, и с ней кто-то еще. Травница осталась в вестибюле, а ее спутница, спутник, он направился в Атрии. Она догнала его и схватила за руку, словно хотела остановить. Но он стряхнул ее руку и вошел в Атрии. Тут я его и узнала. — Понятно. Но я слышал, лицо его скрывала густая вуаль. — Как же тебе удалось разглядеть, что это мужчина? Ведь в Атрии, скорее всего, царил полумрак. Лица я не разглядела, господин. О том, что это мужчина, я догадалась по походке. Господина Клодия я видела много раз, он часто приходит в этот дом, чтобы повидаться со своей сестрой, моей госпожой Клавдией. А еще я узнала кольцо, которое он носит на руке. Стоило мне увидеть это кольцо, я сразу поняла, кто это». Тогда я закричала, что на ритуал проник мужчина. Мать верховного понтифика подбежала к Клодию и сорвала вуаль. Представляю, какой шум поднялся. — Насколько я понял, ты разоблачила Клодия сразу после того, как он явился в дом? — Нет, господин, — покачала головой девушка. — Он и травница провели в доме много времени. Я видела, они пришли в самом начале вечера, — когда благородные римлянки только начали собираться. — Вот как? — Ты уверена? — Уверена, господин. Я ведь уже третий год подряд играю на арфе во время этого ритуала. Эту травницу я сразу узнала по пурпурному платью. Мысленно я очистил себя последними словами. Слишком доверившись свидетельствам тех, кто сам говорил с чужих слов, я совершил очередной просчет — Так бывает очень часто. Один из свидетелей выскажет ошибочное утверждение, и оно никем неопровергаемое начинает восприниматься как неоспоримый факт. Если бы я дал себе труд расспросить орфистку раньше, у меня сложилась бы совсем иная картина событий. И, возможно, травница осталась бы жива. Кстати, звали ее Пурпурья, и, судя по всему, платье пурпурного цвета являлось отличительным знаком, свидетельствующим о ее ремесле. Тут мне в голову пришла еще одна мысль. — Значит, ты узнала травницу по платью, а не по лицу? — спросил я девушку. — Я не могла разглядеть ее лица, господин. На ней была вуаль. Похоже, в ту ночь вуале пользовались большим спросом. Под вуалью скрыл свое лицо не только Клодий, но и Пурпурия. Благородная Фауста, как я слышал, тоже явилась под вуалью. — Тебя ввели в заблуждение, сенатор, — подала голос Лициния. — Благородная Фауста, тут она слегка поморщилась, как это принято у добропровядочных матрон, упоминающих о знатных особых со скандальной репутацией, в ту ночь оставалась здесь, в доме Лукула. — Понятно, — кивнул я. — А ты присутствовала на ритуале, благородная Лициния? — Я была нездорова и тоже осталась дома. Что касается Фаусты, она совершенно равнодушна к религиозным обрядам и не проявила ни малейшего желания участвовать в предварительной церемонии, на которую допускаются незамужние женщины. Итак, одно свидетельство подтверждает присутствие Фаусты на ритуале, два отрицают. Но первое свидетельство исходило от Юлии, а мне по-прежнему не хотелось подвергать ее слова сомнению. Примите мою благодарность, — произнес я, поднимаясь. Согласившись поговорить со мной, вы обе весьма способствовали успеху моего расследования. — Рады слышать, — отозвалась Лицыния. — Надеюсь, суд непременно состоится, и злоумышленник получит по заслугам. Но до чего мы дойдем, если будем позволять безнаказанно осквернять священные ритуалы? Гнев богов падет на Рим. — Мы не должны допустить этого, — с пафосом произнес я. Осквернение ритуала меня больше не интересовало даже в малой степени. В ту ночь в доме Цезаря произошло еще одно, куда более важное событие, и я был полон решимости разузнать о нем все. Уже направляясь к дверям, я обернулся. — филис Да, господин. Насколько я понял, Клодия и Травница вышли в вестибюль из какого-то коридора. Тебе известно, куда он ведет? В заднюю часть дома, господин. То есть туда, куда удалились незамужние женщины, после того, как предварительная церемония завершилась? Девушка на несколько мгновений задумалась. Нет, покои, куда ушли те, кто не замужем, на другой стороне дома. А тот коридор, из которого они вышли, ведет в покое верховного понтифика. Иногда нас, рабов, отсылают туда, когда в наших услугах нет необходимости. — Но в этом году вас туда не отсылали? — Нет, господин. Еще раз поблагодарив обеих женщин, я покинул дом Лукула. Головоломка, над решением которой я бился, по-прежнему не хотела складываться в отчетливую картину. Но я чувствовал, что отыскал, наконец, самый важный фрагмент и теперь близок к решению. Оставалось лишь найти для этого фрагмента соответствующее место. И я смогу воспроизвести события этой ночи, столь богатой загадками и тайнами, ночи, когда и мужчины, и женщины прятали свои лица под вуалями. Гермес ждал меня у ворот. Мальчишка не терял времени даром, и пока я беседовал с архисткой, успел отнести домой банные принадлежности. Я сделал ему знак следовать за собой — Гермес повиновался, и, случайно оглянувшись, несколько минут спустя, я увидел, что он бредет, опустив голову и сцепив руки за спиной. паршивец явно подражал мне. — Ты что, решил надо мной позабавиться? — рявкнул я, останавливаясь. — Кто я? — с невинным видом воскликнул Гермес. — Знаешь, господин, я слышал, что со временем рабы всегда становятся похожими на своих хозяев. — Наверное, со мной уже произошло что-то в этом роде. — Ты ври, да не завирайся, — предупредил я. — Насмешек я не потерплю. — Кто бы в этом сомневался, господин? Мы продолжили путь. — Я вот что хотел спросить, господин, — донесся до меня голос Гермеса. — Вот ты все ходишь по чужим домам, всех о чем-то расспрашиваешь, а кто-то даже пытался тебя убить. Зачем тебе все это? — Как это Зачем? — возмутился я. — Я намерен раскрыть преступление и вывести злоумышленников на чистую воду. Прежде мне уже удавалось совершить нечто подобное. — А сейчас ты уже смекнул, где собака зарыта? — Пока нет, но чувствую, ключ уже у меня в руках. Для того, чтобы свести концы с концами, мне требуется лишь спокойно обо всем поразмыслить. — Не знаю, как ты, господин... «А я не люблю размышлять на пустой желудок», — многозначительно изрек Гермес. «Сейчас, когда ты об этом упомянул, я понял, что тоже успел проголодаться. Не мудрено, ведь завтракал я уже давно. Посмотрим, что нам может предложить этот квартал». «К счастью, лавки, торгующие с ясным, в Риме можно найти везде. Зайдя в одну из них, мы купили хлеба, копченого мяса, маринованной рыбки» оливок, кувшин вина, и удалились в ближайший общественный сад для подкрепления своих телесных и умственных сил. Сидя на скамье, мы уплетали за обе щеки и поглядывали на прохожих. В саду было на удивление многолюдно, и хотя час был неподходящий, вокруг сновало множество уличных торговцев. — разрази меня, Юпитер! — воскликнул я. — Завтра же! Триумф Помпея! — Я чуть было об этом не забыл. Все эти люди прикидывают, где занять хорошее место. — Зрелище, наверное, будет обалденное, — заявил Гермес, яростно работая челюстями и чавкая. — Еще бы, — буркнул я. — Для того, чтобы устроить себе триумф, Помпей ограбил полмира. — А разве мир существует не для того, чтобы римляне могли его грабить? Гермес произнес эти слова без тени горечи или насмешки, которых можно было ожидать от раба-чужеземца. Как большинство домашних слуг, он надеялся рано или поздно получить свободу и стать гражданином Рима. А граждане Рима непоколебимо уверены в своем праве пользоваться трудом всех прочих наций. Не уверен, что боги, создавая мир, собирались отдать его во власть Рима, заметил я. Но все вышло именно так. — Все эти варвары должны быть довольны, что оказались полезными Риму, — продолжал разглагольствовать Гермес. — Хотя имя у тебя греческое, ты рассуждаешь, как истинный римлянин, — усмехнулся я. — Со временем из тебя получится превосходный гражданин. Мимо нас пробежали какие-то люди в синих туниках, державшие в руках ведра с краской и кисти Остановившись у глухой стены, предназначенной для объявлений о празднествах и публичных играх, они с поразительной скоростью принялись выводить на ней расписание грядущих торжеств. Надписи, сделанные на стене прежде, были предварительно заберены, чтобы освободить место для свежих новостей. Я подозвал одного из этих писак и дал ему монетку. «Что вы там выводите?» — осведомился я. «Расписание на завтра, сенатор». Вы же знаете, празднество продлятся несколько дней. И каждое утро мы будем сообщать о том, какие развлечения ожидают римлян. Большая мунера, которую все ждут, начнется только через три дня. И что же будет завтра? Прежде всего, несколько театральных представлений. В двух старых деревянных театрах будут выступать итальянские мимы, а в новом театре, что Помпей построил на Марсовом поле, — Дадут настоящую греческую трагедию в костюмах и масках. Театр еще не достроен, но для патрициев там хватит места. — Какая досада! — вздохнул я. я — Я-то предпочитаю итальянских мимов, но Сенат в полном составе наверняка решит отправиться в Театр Помпея. — Как называется трагедия? — Троянки, господин. — Ее автор Софокл, верно уточнил я, или Эсхилл. — Еврипид, сенатор. — ответил он, и в глазах его мелькнула тень сожаления о столь прискорбном невежестве. — Да, я помню, один из этих греков. Но, может, позднее нас порадует чем-то более занимательным? После театрального представления начнутся показательные бои. Все гладиаторы, которым предстоит участвовать в Великой Мунере, продемонстрируют свое мастерство, сражаясь деревянными мечами. «Ну, — Но это уже лучше, — кивнул Я. Ну, конечно, подобное зрелище не так возбуждает, как настоящий смертный бой, но все-таки горячит кровь. А когда состоится триумфальное шествие? Послезавтра, сенатор. То будет зрелище, равного которому Рим еще не видел. В процессе будут участвовать дикие звери, которых Помпей захватил во время своих походов. Потом гладиаторы будут сражаться с этими свирепыми хищниками на арене, Львами, медведями и буйволами римлян уже не удивишь, но там будут леопарды, тигры, дикий вепрь невероятных размеров, белый медведь, которого поймали на Дальнем Севере, и... Ну, звучит впечатляюще, перебил я. Триумф победителя! Вот лучшее средство поднять дух римлян и напомнить им о том, как велико могущество нашей республики. А ныне именно Гней Помпей Магнус... «Является живым воплощением Рима, его доблести и славы». «Ты прав, сенатор», — кивнул мой собеседник. Однако на лицо его набежала тень сомнения. Поклонившись мне на прощание, он вернулся к своей работе. «Знаешь, господин, на твоем месте я бы поостерегся распускать язык в таких многолюдных местах», — недовольно заявил Гермес. — А что я такого сказал? — делано возмутился я. — Неужели римский гражданин, к тому же сенатор, не может публично выразить свое искреннее восхищение такими ловкими выскочками, как Помпей, Крас и даже Юлий Цезарь? Ну, — Конечно, мне, презренному рабу, интересоваться политикой не пристало, — пробурчал Гермес. — Но если разговор зашел о политике, скажу. «Лучше тебе спрятать куда подальше свое мнение обо всех этих важных особых». «Нет, я не собираюсь лизать пятки проходимцам», — изрек я с пафосом, которому позавидовал бы Катон. «Я пытался прикончить Клодия прямо на глазах старшего притора, и, возможно, мне придется заплатить за это немалый штраф. Но я полагаю, закон не станет меня карать, если я публично выскажу свое мнение о военном авантюристе низкого происхождения». «Закон тут ни при чем», — пожал плечами Гермес. «Помпей и сам с тобой разберется. Возможно, он уже пытался тебя убить». «Что ты такое несешь? Ты забыл, что тебя пытались отравить? Может, тебе и раньше случалось перейти дорогу Помпею?» «Случалось», — кивнул я. «В чем, в чем, а в покушении на мою жизнь Помпея я никак не подозревал. Наверное, так получилось, потому что... Недостатков подозреваемых у меня не было. Но, если говорить откровенно, я слишком мелкая птица, чтобы привлечь внимание Помпея. По крайней мере, прежде я утешал себя именно этими соображениями. К тому же так мне говорили другие люди, из тех, кого малозначительными никак не назовешь. Господин, конечно, я всего лишь ничтожный раб... — А Помпей — величайший покоритель народов со времен Александра Македонского, — заявил Гермес. — Но даже мне известно. Самый ничтожный из врагов заслуживает смерти. — Над твоими словами стоит подумать, — вздохнул я. — Возможно, от тебя тоже будет какой-то толк, хотя на этот счет у меня есть серьезные сомнения. Давай разложим все факты по порядку. После того, как Нерон попытался меня отравить, он отправился в дом Целлера. Я сразу заподозрил Клодию на том основании, что она сестра моего врага, и прежде уже пыталась меня убрать. В прошлом она не раз была пособницей Помпея, но сейчас его окружает множество и трусков искушенных в науке убивать. Почему он не использовал кого-нибудь из них? Мы оба погрузились в раздумье передавая друг другу кувшин с вином. «Мне вот что пришло в голову», — нарушил молчание Гермес. «Может, Помпей хотел повернуть дело так, чтобы об убийстве никто не догадался? Поэтому и выбрал яд. Все решили бы, что ты отравился несвежей едой или просто умер от какой-то неизвестной болезни. Твои слова не лишены смысла». Я только что вернулся в Рим, и в Галлии легко мог подцепить какую-нибудь опасную хворобу, а он, разделавшись той ночью с беднягой Капитаном, счел, что двоих убитых — это явный перебор. — Значит, ты думаешь, что капитана тоже убрал Помпей? Разговор об убийствах доставлял Гермесу удовольствие, которое мальчишка не считал нужным скрывать. — У него имелись на это веские причины, — кивнул я, — и рассказал о том, что капитан выступал против военных поселений, столь важных для Помпея. Выслушав меня, Гермес тихонько присвистнул. «А я-то думал, самые опасные люди в Риме — Клодий и Милан. Оказывается, эти великие государственные деятели намного хуже». «Неплохо сказано», — похвалил я. «Клодий и Милан — это всего лишь главари бандитских шаек» и все их притязания ограничиваются господством на городских улицах. А люди, о которых мы говорим, мечтают господствовать над всем миром, и тому, кто встанет у них на пути, не поздоровится. И как ты намерен защищаться, хозяин? Ну, Клодий тебе не страшен, тебе всегда поможет твой друг Милан, а его банда ничуть не меньше банды Клодия. Но Помпея тебе не победить. Сам говоришь? что даже патриции, заседающие в Сенате, ничего не могли с ним поделать. Надо признать, для раба этот мальчишка на удивление здраво судил о политике. Внезапно мне пришло в голову, что наше фамильное поместье в Беневентуме не такое уж скучное место, как мне казалось раньше. Возможно, укрывшись там на какое-то время, я поступлю весьма разумно. Я так думаю, лучше тебе... «Не ссориться с Помпеем, господин», — закончил свои рассуждения Гермес. «Я вовсе и не имел намерения с ним ссориться», — заметил я. «Проблема в том, что я понятия не имею, каким поступком заслужил его ненависть, если только он действительно ненавидит меня столь сильно, что даже пытался отравить. Одно могу сказать точно — никогда прежде он меня не замечал». Почему же сейчас вдруг решил удостоить мою скромную персону своего лестного внимания? «Ты ведь знаменит тем, что можешь любого вывести на чистую воду, верно?» — спросил Гермес. «Вытащить наружу правду, которую люди предпочитают спрятать. Так может, Помпей совершил или собирается совершить нечто такое, о чем никто и никогда не должен узнать?» «Гермес...» — Ты поражаешь меня своей сообразительностью, — признался я. — Я же говорил тебе, что на сытый желудок голова у меня варит намного лучше. Расследуя любое преступление или заговор, неизбежно сталкиваешься со множеством людей, которые действуют, исходя из самых разных соображений. Поначалу все эти хитросплетения приводят тебя в замешательство. По мере того, как фактов и свидетельств в твоем распоряжении становится все больше, голова от них и вовсе начинает пухнуть. Но со временем, когда расследование входит в завершающую стадию, когда каждый добытый факт, подобно звену цепи, точно становится на свое место, не запутывая, а проясняя общую картину, то, что прежде приводило тебя в недоумение, начинает обретать смысл. Я чувствовал, что наконец достиг этой финишной прямой. Моя покровительница, неутомимая муза-сыска, витала надо мной, помогая распутать клубок злодеяний, где сплелись воедино жестокость и политические амбиции. А может, я просто находился под воздействием винных паров?